Глава восьмая. Изабель Реттельбор. Откладываю мысли о том, что мне делать, и вдумчиво изучаю книги о магии. И выясняю вот что: м а г и я в этом мире есть, но не такая, как я изначально думаю. Нет тут никаких ф а й е р б о л о в стихийных магов, некромантов, ведьм и прочих фоксников. Все намного проще, одновременно сложно. Целители, люди с этим даром, рождаются чаще всего. Но мало родиться с магической с и л о й нужно ее еще, соответственно, развить. Целители, великолепные травники, сборы, изготовленные именно этими людьми, могут иметь воистину волшебные свойства, нежели от обычного человека, не имеющего дара врачевания. Они знают, как нужно лечить, какие снадобья дать или какую операцию провести больному. Но имеется ряд загвоздок. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Смертность на данный момент высокая, и продолжительность жизни недолгая. А все почему? Потому что идиоты. Добыть человека и исцелить необходимо понимать работу человеческого организма, как устроены органы н а ш и с к е л е т необходимо понимать, как работают клетки и происходят сложнейшие процессы в нашем теле. А я как человек современного и продвинутого мира прекрасно знаю, что человеческий организм вещь крайне сложная. О, жаль, что я ни капельки не доктор. Так вот, целители здесь очень многое не знают. А чтобы знания получить, что для этого нужно? Правильно. Необходимо проводить исследования, ставить опыты, вскрывать мертвого уже человека и смотреть, что у него там внутри, ну или на кошках тренироваться. Запрещено также и с с л е д о в а н и я р а з н ы е проводить по типу анализа крови, братья других жидкостей, но гильдия целителей подобное не одобряет. От слова совсем. А раз не одобряет, то все сразу посчитали, что значит запрещает. В общем так оно и есть. Те, кто против закона идут, лишаются грамоты и не допускаются более до лечения людей. В общем, темнота во всей своей красе расцветает. Лучше будем мертвых защищать, а живые пусть дохнут от болезней неизвестных, потому что целитель, может, и хотел бы помочь больному, но не знает, как лечить, например, цирроз печени или опухоль. Он даже не может проанализировать б и о м а т е р и а л Как он это сделает, если не понимает сам принцип работы органов и всех систем организма? На этот вопрос умные мужи дают ответ: м о л значит, судьба такая. Грехов, значит, много нажил человек, вот и п о м е р в страданиях. и от болезни неизвестны, раз даже целители с даром своим не справились. Рука, лицо, но есть кое-что любопытное. Законник категорично запрещает исследования проводить, гильдия этого не приветствует. Это так, но вот благородные господа в принципе могут дать добро на это темное дело тем целителям, что проживают и работают на их земле, так сказать под свою ответственность. Правда, никто из этих самых благородных не собирается давать разрешение. Ибо бояться сами прослыть греховными личностями и подохнуть в результате болезней неизвестных. Но еще и ответственность, опять же. Если мне получится прогнать Зерраны и полноправно управлять графством, то обязательно позволю ц е л и т е л я м находившимся на моей земле, проводить исследования прочее. А с народом, думаю, договоримся. Буду говорить, что грех этот мой, а в ы м о л святые и знаменем инмари освящу. Дело в т о следующие магии скаженцы в о л и Но и выдумали название магом разума. Магия искажения воли д а е т огромную власть над незащищенным сознанием и подсознанием человека. Ощутить присутствие чужой силы и мысли способен лишь другой маг или человек сильный разумом. И то не факт, что сработает. Если маг силен и хорошо развил свои способности, то даже другой сильный одаренный не ощутит воздействия на него. От таких людей нужно уметь защищать свое сознание и блокировать даже малейшие попытки использовать человека в своих целях. Об этом даре известно немного, потому как сами одаренные не желают раскрывать тайны своей силы, да бы не могли другие использовать эти знания против них самих. И я тут же понимаю, что Зирран и с к а ж е н е ц в о л и страшный человек. Сказано также, что людей с этим даром рождается мало, и невозможно сразу определить одарен ребенок или нет. Если известно о родителях, что они и с к а ж е н е ы в о л я т то есть большая вероятность, что ребенок их унаследует этот дар. Гильдия магов тщательно отслеживает людей с этим даром, и, так сказать, все они стоят у них на учете. Интересно, а Зерра не знают? Не нашла я никаких записей о том, что будет искаженцы за убийство или попытку убийства, когда он прибегнул к помощи своей силы для совершения преступления. Ох, и напишу я королю письмо. е ц Уже знаю, что необходимо сказать монарху. Также начинаю думать, что Изабель не желала сводить счеты с жизнью. Ишком набожная была девушка, и как истинная верующая знала, что за подобное ее ждет царство падшего бога тинария. Я р о с т н с ж и м а ю руки в кулаке. Вот она правда. Ах, ты паразит! Вырывается у меня невольно. Я р о с т н о с ж и м а ю руки в к у л а к и Чутье подсказывает, что управляющий повинен в том, что изабель умерла. Будем говорить, чуть не умерла. Я ведь в ее теле, а значит жива, но вот зуб потеряла. Еще оставлю открытым вопрос. А граф и муж мой Астер Ротельбор с л у ч а е мне помилости Зирана пропал без вести. Может, он ушил ему что-то. Но тут память Изабель выдает, что граф Ротельбор человек волевой, сильный духом и телом, и сам является обладателем магии. Это может значить, что Зиран мог кому-другому внушить, например, убить графа или похитить его. Ох, не знаю, я столько мыслей сразу в голову лезет и подозрений. Узнавая ближе этот мир, благодаря книгам понимая, что доверять нужно людям осторожно. Я всегда должна быть начеку. Мой муж, и граф Астер Реттлборд, человек редкого дара. Но почему-то память Изабель не в даёт об этом никакой информации. Ощущение, что девушка и не знала, какой с и л о й обладает её супруг. Что ж, об этом можно легко узнать. Наверняка у мужа в кабинете хранятся какие-либо записи или письма. Можно что-то нарыть о его силе. Так что же дальше? А дальше я узнаю, что есть отдаренные, когда люди могут общаться с животными, сливаться с ними сознанием. и видеть миро глазами. Классно, я бы не отказался от такой силы. Потом узнаю, что есть и те, кто слышит море, а кто-то землю. Правда, как они слышат, не объясняется. Есть и такой дар, когда человек крайне чутко ощущает грядущие события, если с д е л а е тот или иной поступок. Называю про себя этих людей интуитами. Но подробностей об этой силе очень мало. А есть еще люди, что обладают даром иного голоса, крайне редкий дар, встречается реже, искаженцев воли. В книге одного мудреца сказано: иной голос в минуты горя и отчаяния дает надежду, ободряет, успокаивает. Таким голосом человек может и ужасать, или же побуждать к делу нужному. И лишь от совести и души человека зависит, во зло ли будет действовать, либо во имя добра. Я понимаю, что есть некая параллель между искаженцем воли и магом сыным голосом. Также есть важная добрая новость для меня: людей с сыным голосом считают едва ли не п о с л а н н и к о м и Нмари. А это значит, мои и з в е с т и е королю и гильдии об открывшем с я у меня даре должны встретить на ура. н а д е ю с ь на это. Что ж, пора писать письмо королю и найти верного человека, что сможет отправить мое послание тайно и управляющий о нем не узнает. Помоги мне, Инмари. Управляющий Зеран Лойский. Со скребаю с челюсти последние волоски его моя ы бритву в медном тазу. Затем насухо протираю, т р е п е ц ы и бережно убираю в шкатулку. п р о м о к а я лицо, затем гляжу на свое отражение в блестящей металлической поверхности. Зеркало, хоть и мутное, но дорогое, привезенное из самой столицы Южного королевства. Я люблю л ю б о в а т ь с я собой. Сегодня это еще лучше, чем вчера. Зерран. Говорю самому себе и улыбаюсь, и с удовольствием провожу ладонью по гладкому подбородку. У меня очень хороший подбородок, в о л е в о й Признак силы, авторитета и мужественности. Мне часто говорят, что это значимая часть моего образа. Верно говорят, хотя и остальное во мне не хуже. Поворачиваюсь вправо, затем влево, наслаждаясь видом самого себя. Мало у кого встретишь столь совершенные черты лица и тела. Лишь благородный господин может быть таким великолепным. Простолюдины такими, как я, не рождаются и силу подобную мне не имеют. С неохотой отворачиваясь от отражения своего, направляюсь в свой кабинет, по ходу натягиваю алую рубашку. Подхожу к столу, где стоит поднос с изысканным завтраком. м а я ю про себя и усмехаюсь, когда вспоминаю г л у п о й г р а ф и н и Она явно выжила из ума. Уже просит поваров готовить ей пищу хуже, чем для простолюдинов. То кроликов просит потушить, то п о х л е б к у из овощей сварить. б ы т ь может оно и лучше. Что ж и в о й осталось? Легче будет безумие приписать и в монастырь справить, или же замуж выдать з того, кто волю мою изъявлять станет. Еще лучшее, ж л и его величество меня выберет и жениться на графине поручит. Заложил я подобную мысль в письме своем. Должен король принять верное решение. Должен. Аппетит у меня сегодня совсем не тот. Возвращаю кусок мяса обратно на поднос и вытираю п а л ь ц а о скатерть, когда вдруг дверь стучат. Войдите, разрешая слуге. Мой слуга с низким поклоном входит и протягивает запечатанные письма. Срываю коричневую печать с н у ж н о мне письма, разворачиваю пергамент. Благородный господин управляющий, прискорбно сообщаю вам, что отец графини Забель р е т е л ь б о р на поправку идет. Как целители говорят, нет больше опасности на здоровье м его. Все письма, отправленные графине отцом ее, я отправляю вместе со своим письмом, благороднейший. Жду ваших дальнейших высокоблагородных приказаний. Проклятие! Бормочу себе, п о д н о с и пергамент, огню в камене придаю. Письма для Изабель оставляю на своем столе. Открою и прочту их чуть позже. Старик никак не желает жизнью прощаться. Уже что не испробовал я. Несчастный случай ядом травили его. Изабель также жива. Эту семью словно сами помощники Нмари защищают. Изабель Реттельбор. Ситуация немного мне ясна. Я понимаю, что медлить никак нельзя. Нужно срочно писать письмо королю. Письмо напишу а отправить. Как решу походу, можно мамушку попросить найти людей верных или Амар привлечь. Нет, нет, люди нужны п о с е р ь е з н е й и доставить письмо надобно быстро. Интересно, г л у б и н н я п о ч т а тут есть? Память Изабель никак не откликается на мои вопросы. Скорее всего, именно в г р а ф с т в е р е т т л ь б о р нет. Да и просто так письмо не напишешь. Нужно грамотно его составить, дабы король заинтересовался, а не отмахнулся с усмешкой и огню пергамент не предал. Эмоций изложить поменьше. А больше по делу писать надо д а с фактами, и отсылки на законы необходимы, дабы понимал его величество, что образованный графини ему пишет, а не глупые б а б а которые ума с пипетку. Но еще и сама форма письма нужна грамотная. Не могу же я написать просто: здравия желаю в а ш е в е л и ч е с т в о Это пишет вам графини р о т е л ь б о р Мы с вами не знакомы, но я как бы ваш поданный. д Хочу, чтобы вы управляющего с должности сняли и проверили его на честность. Кажется, мне п р о в о р в а л с я он. А еще г р а ф с т в о р о т е л ь б о р в моё единоличное пользование отдайте. Да замуж меня не в д а в а й т е никогда. Все вам ясно? Морда королевская. Ну да, ну да. После такого послания как бы меня само проверять не начали. И даже слово сказать не успею из-за обилия кипящего масла во рту. А форму письма королю, думаю, могу найти в кабинете мужа. Уверена, что хоть раз допреписывался е благоверный с монархом. Сама Изабель ни черта не знала, как необходимо писать королю. После завтрака собираюсь и не откладывая важного дела, направляюсь в крыло замка, где находится опочивальня а супруга, которая включает в себя и личный кабинет. Не путать с кабинетом для приемов и личным кабинетом управляющего это отдельное помещение и гостиную, личный нужник и умывальню. Муж моего нет, а значит его покои должны быть закрыты и никто меня там не побеспокоит. Спокойно порой из документов и найду нужное. Подхожу к п о к о я м графа и что вижу? Вовремя скрываясь за углом и подглядывая, из а п о ч и в а н и я графа с важным видом выходит управляющий. Ах ты собака! Зарано уходят, но возле п о к о е в остается один стражник. Закусываю губу и думаю, мне нужно попасть внутрь. этот у п ы р н н е с проста занял комнату графа, в и д и м о уже с ч и т а е т его мертвым а себя хозяином. Гад п л е ш и в ы й Астер наверняка все документы хранил в своем личном кабинете. И т р о у м н о с т ь управляющего пробирает меня до самого нутра. И краска гнева расходится по моему лицу, глаза у меня становятся темными, как зимняя ночь. Выжидая несколько минут за углом, успокаиваю свой гнев, а потом, как ни в чем не бывало, выхожу в коридор и останавливаюсь перед стражником, что п р и г о р а ж и в а е т ф о т о у п о ч и в а л ь н и моего супруга. У себя? спрашиваю стражника. Тот подбирается и четко отвечает: благородного господина нет, госпожа графиня. Благородного господина? Я не ослышалась, да? е и ч е г о себе заявочка! Управляющий что себя графом спит и видит. Если можно было бы убивать смысле, Зиран бы у ж точно сдох. Иди и найди его, скажи высокоблагородной госпоже графине, говорить с ним желает. Я буду ждать его в н и з у Распоряжаясь, я добавляю голосу щепотку магии. По крайней мере мне кажется, что я применяю магию. А так оно или нет, пока не знаю. с т р а ж н и к т у ш у е т с я отвечает. Простите, госпожа графиня, но мне приказано не отходить от опочивальни б л а г о р о д н о г о господина. п и в а я взглядом на г л о г о стражника, что перечить графини решается и закипая, гнев поднимает змеиную голову. Ты что? Шиплю я змеей. А полаумил? Я здесь хозяйка и я приказываю тебе н е м е д л е н пойти найти управляющего. А будешь стоять с т о л б о м и волю мою игнорировать? Прикажи выпороть, а после прогоню со службы. Вот теперь я вственно ощущаю силу свою. Даже с т е н ы корка льда п о к р ы в а ю т с я с приятным треском. Сражник т чуть оседает и лупает на меня глазами, что становится размером с блюдца. Молодой мужчина вздрагивает, словно от с т ы л о г о ветра, н а т ы к а е т на мой гневный взгляд. А кому понравится ощущать на себе праведный гнев графини, которая оказывается и силой магической обладает? Кивая сражник, т а кибалванчик и стремглав несется искать управляющего. Я тут же пользуюсь с и т у а ц и е и проскальзываю в к о м н а т ы графа. Нет, у меня времени рассматривать все почивальню, поэтому вихрем в р ы в а ю с ь в кабинет и бегло осматриваю помещение. Кабинетом служит просторная, и богато обставленная комната. Но это кабинет мужа моего, а не этого прохиндия. Все в кабинете большое, пышное, о г р о м н ы й покрытый причудливой резьбой стол расположен в центре коричневой шкуры кого-то большого. Голова свирепого животного висит над величественным камином. которым догорает слабый огонек и вот-вот потухнет. Но помни размеры управляющего, точно могу сказать, что кабинет по сравнению с этим здоровым мужчиной покажется маленьким. Подле стола в ы с т с я большое в ы ч е р н о е резное кресло, обитое красным бархатом. Стол завален свитками, пергаментами, книгами и перьями. Хватаю первое, что вижу — п и с ь м а еще з а п е ч а т а н н ы е Взгляд спешки мечется и не сразу осознаю, что на письмах стоит мое имя. Но потом замираю и внутри все холодеет, от понимая, что письмо находится у Зирана. Послане отправлено мне от отца и от соседствующих графств. Пальцы чуть подрагивают. Усилием воли заталкиваю подальше желание прямо здесь и сейчас скрыть письма и прочесть их. Потом, потом, как только окажусь в безопасности одна, а то неравен час Сиран сейчас п р и с к о ч е т сюда. Пряча в широком поясе своего платья, начинаю дальше обыскивать стол. Счета, какие-то расчёты, подсчёты. Нахожу долговые расписки. Нет, нет, не управляющая должна ему должны и много. Недолго думаю, хватаю и расписки, нахожу книгу учета расходы. к н и г и толстые, сходу не разобраться, нужно брать их и внимательно изучать. Попадаются мне в руки несколько писем моего супруга королю, тоже забираю себе. Натыкаюсь и на запечатанные письма самого управляющего, кому-то мне н е и з в е с т н о м у Гад, не успел их еще отправить. Понимаю, что иду во банк, но по-другому не могу. Ставки слишком высоки. Если в этих письмах что-то страшное, что-то, что может изобличить управляющего, то я должна об этом знать. Причем немедленно. И тут я слышу шаги. Черт, не успеваю у й т и Две секунды мечусь по кабинету и не нахожу варианта лучше, чем спрятаться за толстой пыльной шторой. Замираю и прислушиваюсь. Осел ты на двух к о п ы т а х как посмел мою опочивальню без присмотра оставить? т а э, к графине же мямлет стражник. Графиня! рычит управляющий. Изабель, графине до тех пор, пока я того желаю. Только мои приказы ты должен исполнять, пустая твоя башка. Молю о прощении, благородный господин. Падает в ноги стражник. Не гоните меня, виноват я признаю, но магия она меня пленила, господин, клянусь вам. О, дуралей! м а г и е й Удивляется сначала Зирана, потом смеется и говорит: Шал проч, пяс смердячий. Получишь, т о плетей и соли на свежие раны. И ч т о б на глаза мне больше не попадался, страшник дабы не гневить сильнее, господина уползает прочь. Зиран же ударяет по столу кулаком, да так сильно, что все предметы подпрыгивают, и рычит он яростно: "Сука, украла письма!" Пока управляющий неистовствует, я на секунду представляю себе над к а м и н о м вместо свирепого зверя голову Зирана. Отличная в ы й д е т и н с т а л л я ц и я Мужчина шагает взад вперед, п о д о б р о т н о й шкуре норовя ее протереть до дыр. А я жду, когда же этот болван покинет о п о ч е в а л ь н ю и я смогу уйти незамеченной.